Понятия не имею, чему тебя учили в школе. Но знаю, что невежество обычное дело среди нынешних детей. Опять же, ты уже не ребенок. Я все время забываю об этом, приходится себя одергивать. В моей памяти ты навсегда осталась в том возрасте, в каком я видела тебя в последний раз. Тебе было семь лет. Так вот, самый массовый отъезд случился в начале войны, когда в течение каких-нибудь нескольких дней сотни тысяч детей, а может и миллион слишком, отобрали у родителей и посадили в поезд. Меня эта участь миновала. Тревога оказалась ложной, и многие дети вернулись домой сразу после Рождества. Потом в конце лета 1940-го, когда начался блицкриг, эвакуация возобновилась, хотя уже не так повально, как в первый раз. Но я была одним из тех счастливчиков, у кого имелись родственники в деревне. Люди, приютившие меня, были мне не чужими отнюдь. А вот бедной Грейси не повезло. Вообще в фотографии как явление есть что-то жалкое, не находишь? Она способна запечатлеть только одно мгновение из миллионом мгновений в жизни человека или в жизни дома. Снимки, которые сейчас лежат передо мной, те, что я собираюсь т е б е описать, их ценность заключается, по-моему, лишь в том. Что они совпадают с моими воспоминаниями. Память все чаще подводит меня. Фотографии же официально подтверждают то, что я помню, пусть и немногое, происходило на самом деле. Это не выдумки, не фантазии и не плод моего воображения. Какой т о л к в воспоминаниях, если они не подкреплены снимками, доказательствами, реальными изображениями? Взять, к примеру, тот день, когда мимо нашего дома шли дети, подлежавшие эвакуации, день, когда уехала Грейси. Дом наш стоял как раз п о с р е д и н е между школой и вокзалом. Поэтому нам и довелось наблюдать эту печальную процессию. Они появились перед нашим домом рано утром, часов девять. Сколько их было? Человек пятьдесят, хотя это лишь мои предположения. Их вел и учителя. Никто из детей не был одет в школьную форму. И каждый н е с в одной руке противогаз, а в другой чемоданчик или вещевой мешок. И у каждого на шее висела табличка с именем и адресом. Грейси шла в первых рядах в одной шеренге с мальчиком, ее приятелем, которому я жутко ревновала. На переменках она частенько предпочитала играть с ним, а не со мной. Забыла, как его звали. Грейси и этот мальчик смеялись, играли в какую-то дурацкую игру. Кто сможет дольше шагать задом наперед или что-то в этом роде? Мне было страшно завидно и в то же время непонятно, но чему они радуются? Ведь мама с п а п о й рассказали мне, что такое эвакуация и зачем она. И хотя я была не старше Грейси, смысл сказанного отлично дошел до меня, и я знала, что происходит нечто ужасное. Грейси действительно уезжает из дома, и никому не ведомо, когда она вернется. Мама стояла рядом со мной, возможно, положив мне руку на плечо, и тут кое-что случилось, кое-что связанное с загородкой. Собственно поэтому я и запомнила тот день так хорошо. Там, где я стояла, в загородке была дырка, маленькая дырочка от сучка. И когда дети шли мимо, я сунула в нее палец проверить, что там. И вдруг я поняла, что палец застрял. Меня охватила паника, и в течение нескольких секунд, вряд ли дольше. Но, конечно, мне эти секунды показались вечностью. Я только и думала, что о кошмарном будущем, которое меня ждет, как я навсегда останусь прикованной к этой загородке. Я отчаянно пыталась выдернуть палец, забыв об эвакуируемых детях, пока мама не тряхнула меня за плечо, чтобы привлечь мое внимание. Грейси махала мне. Далеко не сразу я подняла левую руку, свободную руку, и помахала в ответ, но было уже поздно. Грейси продвинулась вперед и больше не смотрела в мою сторону. Тогда я не задумывалась о случившемся, но сейчас спрашиваю себя: а не обиделась ли Грейси, не почувствовала ли себя отвергнутой от того, что я не помахала ей, пребывавшие На пороге великого приключения, когда мы снова встретились года три-четыре спустя, прежняя дружба между нами не возобновилась, хотя на то могли быть и другие причины.